Глава шестая. Встреча была назначена в дискуссионном обществе «Оксфордский союз». Бен прибыл туда без опоздания. Как и многие выпускники университета, он был пожизненным членом этого почтенного союза. Здание общества, расположенное у зернового рынка, веками служило местом встреч и залом заседаний для членов закрытого Оксфордского клуба. По студенческой привычке Бен воспользовался служебным входом в конце узкой аллеи рядом с рестораном «Макдоналдс». Он показал швейцару свою старую членскую карточку и впервые через 20 лет прошел по древним коридорам в холл. Бен испытывал странное чувство, вернувшись сюда. Он никогда не думал, что еще раз навестит это место этот город. Слишком много печальных воспоминаний было связано с Оксфордом, о том, какую жизнь он планировал для себя и о том, что судьба приготовила ему взамен. Когда он вошел в библиотеку, профессора Роуза еще не было. Бен огляделся по сторонам. Комната почти не изменилась. Все те же готические окна, истарапанные столы, и высокие книжные стеллажи, возносящиеся под самый потолок, украшенные фресками на сюжеты из легенда о короле Артуре». «Бенедикт!» — раздался голос за его спиной. Он повернулся и увидел Джонатана Роуза. Седого лысый лысого, еще более растолстевшего, но вполне узнаваемого. Несмотря на прошедшие годы, историк радостно шагал к нему по полированным половицам, протягивая руку для приветствия. «Как поживаете, профессор? Я не видел вас целую вечность». Они уселись в потертые кожаные кресла и несколько минут болтали на общие темы. У профессора все было по-прежнему. Академическая жизнь Оксфорда шла своим чередом, без изменений. «Я даже удивился, когда вы позвонили, Бенедикт». Мы не слышали о вас многие годы. Поэтому я тогда и спросил, чем обязан таким удовольствием. Договариваясь о встрече, Бен назвал ему цель своих поисков. Увлекшись этой темой, я вдруг вспомнил, что знаю одного из главных британских знатоков древней истории. — Только не называйте меня древним историком, — как многие студенты с улыбкой предупредил его Роуз. — Вас заинтересовала алхимия? Он поднял брови и посмотрел поверх очков на Бена. «Вот уж не думал, что такой предмет станет вашей специальностью. Надеюсь, вы не поклонник Нью-Эйдж?» Нью-Эйдж — New Age, новая эра, современное религиозно-философское течение. Бен рассмеялся. «В данный момент я писатель. Провожу небольшое исследование». «Писатель? Прекрасно! Просто замечательно! Как вы сказали имя того алхимика Фраказини?» «Фулканелли». Роуз покачал головой. — Не припомню, чтоб слышал о нем. На самом деле я вряд ли смогу помочь в таком деле. Слишком чуждой тема для нас, ретроградов академиков Даже в наш век Гарри Поттера Бен почувствовал разочарование. Он не питал особых надежд и не ожидал, что Роуз предложит ему массу сведений о Фулканеле, а тем более о манускрипте алхимика. Но при таком дефиците данных досадно было терять потенциальный источник информации. — А вы вообще можете рассказать об алхимии? — спросил он. «Как я уже сказал, это не моя специальность», — ответил Роуз. «Как большинство людей я склонен считать алхимию шарлатанством». Он самодовольно усмехнулся. «Правду можно отметить, что очень немногие эзотерические культы продержались столько веков. От Древнего Египта и Китая, через темную эпоху Средневековья и до Ренессанса эта лженаука оставалась на плаву в течение всей человеческой истории». Профессор откинулся на спинку кресла и принял позу наставника, уже ставшую его второй натурой. «Одному Богу известно, что алхимики находили в этом знании, или, точнее, хотели найти. Превращение свинца в золото, создание магических зелий, эликсир жизни и прочее. Я так понимаю, вы не верите в возможность алхимического эликсира, исцеляющего от всех болезней?» Роуз видел скептическое выражение лица Бена, и, не понимая, куда тут клонит, озадаченно нахмурился – Я думаю, если бы алхимики нашли магическое средство от чумы, холеры, сифилиса, тифа и других болезней, убивавших человечество по ходу истории, мы как-нибудь узнали бы об этом. Он пожал плечами. Проблема в том, что сведения об алхимии весьма спекулятивны. Никто на самом деле не знает, какие открытия сделали алхимики. Их наука окутана тайной все эти игры с плащами и кинжалами, секретными братствами, загадками и кодами к предполагаемому древнему знанию. Лично я не думаю, что за этим скрывался какой-то смысл. «Зачем им была нужна такая секретность?» — спросил Бен. Два последних дня он сидел за компьютером и вводил в поисковую систему Google запросы о древнем знании и секретах алхимии. Система выдала ему ссылки на сотни эзотерических сайтов — Он ознакомился с огромным множеством разнообразных текстов от современных книг до писаний XIV века. Все они отличались одинаково мрачной таинственностью и одинаково напыщенным языком, сбивавшим с толку. Бен так и не понял, сколько там истины, а сколько эзотерической наигранности, рассчитанной на легковерных поклонников, веками тянувшихся к алхимии. «Если говорить цинично, то им просто нечего было показать публике», — ответил Роуз. И не забывайте о том, что у алхимиков имелись властные враги. Возможно, их одержимость секретами была продиктована самозащитой. От кого? С одной стороны, их преследовали хитроумные мошенники и спекулянты, желавшие воспользоваться тайным знанием. Как только какой-нибудь несчастный алхимик начинал громко хвастаться о золоте, полученном из свинца, его тут же похищали и заставляли раскрыть его методы. Если пытки не давали нужного результата, А разойтись по-хорошему было уже невозможно, допрос заканчивался тем, что упрямцы вешали на дереве. Профессор сделал паузу. Однако главным врагом алхимиков была христианская церковь, особенно в Европе, где их жгли на кострах, как еретиков и колдунов. Вспомните, что католическая инквизиция с катарами в средневековой Франции по прямому указанию Папы Иннокентия III. Он назвал ликвидацию целого народа Божьим промыслом. Сегодня такое сочли бы геноцидом. Похоже, алхимия была рискованным делом. «Была и есть в каком-то смысле», — шутливо заметил профессор. Бен изумился. Что? Роуз откинул голову назад и рассмеялся. «Я не говорю, что их по-прежнему казнят на площадях, как злобных еретиков. Я имею в виду опасность для ученых, таких как я. Причина, по которой никто из нас не хочет касаться этой темы, проста и банальная. Мы обходим алхимию стороной, боясь, что нас сочтут сумасшедшими. Это вопрос репутации». Слишком часто выходит так, что у людей, отведавших запретного плода алхимии, головы качатся с плеч. Можно вспомнить одну молодую ученую даму, недавно попавшую под удар академической науки. А что произошло? Ее уволили из Парижского университета. Эта американка, будучи доктором биологии, провела какие-то недозволенные эксперименты и вошла в горячие воды алхимии. Ну, Что-то вроде этого. Она опубликовала несколько статей, солидные научные авторитеты восприняли их неверным образом, и началась травля. «Как ее зовут?» — спросил Бен. «Я пытаюсь вспомнить доктор... доктор Рупер... нет, Райдер. Был большой скандал в академическом мире, о нем даже упоминали в журнале «Общество французского средневековья». «Кажется, Райдер обратилась в университетский суд и подала апелляцию на незаконное увольнение». Впрочем, ничего хорошего из этого не вышло. Как я уже говорил, если вас объявляют безумцем-алхимиком, начинается охота на ведьм. Доктор Райдер из Парижского университета, — повторил Бен, записывая фамилию в блокнот. В прошлом номере Scientific American есть целая статья об этом деле. Я видел журнал в профессорской комнате отдыха в колледже крайс — В принципе, могу вернуться в колледж, еще раз пролистать статью. Там может быть контактный телефон, доктора Райдер. Если хотите, созвонимся, я сообщу его вам. — Спасибо, это было бы очень полезно. Да, вдруг вспомнив о чем-то, воскликнул Роуз. — Интересная мысль пришла мне в голову. Если вы окажетесь в Париже, не пожалейте времени и пообщайтесь с Марисом Ларио. Он крупный книгоиздатель и мой хороший знакомый. Парень просто очарован эзотерикой. Он издает массу литературы по магии и оккультизму. Вот его визитная карточка. Если встретите его, передавайте от меня привет. Бен взял визитку. Обязательно передам. И если вы найдете телефон доктора Райдер, дайте мне знать. Я хотел бы встретиться с ней. Они от души обменялись рукопожатиями. — Удачи в ваших исследованиях, Бенедикт, — сказал профессор. — В следующий раз не откладывайте нашу встречу на 20 лет. Вдали от Оксфорда двое мужчин беседовали по телефону. — Его зовут Хоуп, — повторил один из них. — Бенедикт Хоуп, — мужчина говорил по-английски торопливым, вороватым шепотом. Его голос звучал слегка приглушенно, так как он прикрывал рукой трубку, боясь, что кто-то подслушает их разговор. — Не волнуйтесь, — спокойно и вальяжно ответил его собеседник из Италии, — Мы позаботимся о нем, как и о других, встававших на нашем пути. «Есть проблема, — Есть проблемы прошептал первый голос. — Он не похож на других. Он профессионал. Мне кажется, он принесет нам немало неприятностей. После краткой паузы итальянец мрачно произнес. — Держите меня в курсе дела. Мы позаботимся об этом человеке.